Реде это облаков летучая гряда. Звезда печальная, вечерняя звезда, твой луч о серебрил увядшие равнины и дремлющий залив и чёрных скал вершины. Люблю твой слабый свет в небесной вышине. Он думы разбудил уснувшие во мне. Я помню твой восход, знакомое светило над мирную страну, где всё для сердца мило, где стройный тополь в долинах вознеслись, где дремлет нежный мир ты тёмный кипарис и сладостно шумят полуденные волны. Там некогда в горах сердечной думы полный над морем я влачил задумчивую лень. Когда на хижины сходила ночи тень, и девы юные в мгле тебя искала, и именем своим подругам называла